«Если дело только в этом...» «Нет, я не обязан ни перед кем отчитываться. Но если я найду факты, подтверждающие само наличие напарника и его причастность к убийству Куайна или сговор с убийцей, то, естественно, сочту своим долгом уведомить полицию». Чар допустился на один из больших кожаных кубов и с грохотом бросил костыли на пол. «Проклятие!» вырвалось у издателя. Его неудовольствие эхом отскакивало от всех твердых поверхностей, пока он исследовал сверкающие половицы на предмет возможных повреждений. «А вам известно, что жена Куайна уже доверила мне выяснить, кто его убил?» — спросил Страйк. «Что-то такое я слышал», — сказал Чарт, все еще исследуя тиковую красоту. «Но ведь мое поручение не помешает официальному следствию». Неслыханный эгоцентризм, подумал Страйк. Он вспомнил каллиграфическую надпись на открытке. Если что-нибудь понадобится, непременно дайте мне знать. Наверняка это продиктовал секретарша. Может быть, вы назовете мне имя вероятного соучастника, предложил Страйк. Это чрезвычайно болезненно. Пробормотал Чарт, бегая глазами от Альфреда Уоллиса к мраморному ангелу и винтовой лестнице. Страйк молча ждал. Эх, Джерри Уолдегрейв, выдавил Чарт, стрельнув глазами на Страйка и в сторону. Я сейчас объясню, по какой причине подозреваю. Откуда мне это известно? В последние месяцы полтора он вел себя необъяснимо. Впервые я это заметил, когда он позвонил мне насчет бомбикса Мори, рассказать, что отмочил Куайн. Я не услышал ни смущений, ни извинений. «А вы ожидали, что Грейв будет извиняться за написанное Куайном?» Чарт, казалось, удивился такому вопросу. «Ну, поймите, Оуэн был из тех авторов, с кем постоянно работал Джерри, и в этом смысле, да, я ожидал хотя бы признаков огорчения тем, в каком... «В каком свете представил меня Оуэн?» Тут своевольное воображение Страйка опять нарисовало ему голого фалуса Импудикуса над излучающим потустороннее сияние трупом юноши. «Между вами и Олдегрейвом создалась некая напряженность». «Я всегда проявлял к Джерри Олдегрейву снисхождение, значительное снисхождение», — ушел от прямого ответа Чарт. В прошлом году, когда он лег в клинику, я сохранил для него полную ставку. Возможно, он на меня обижается, — продолжал Чарт. Но «Ну, я принимал его сторону всякий раз, когда другой на моем месте, кто-нибудь более осмотрительный, держал бы нейтралитет. Если у Джерри не задалась семейная жизнь, я в этом не виноват. Но он обидчив. Да, могу сказать, что между нами стоят его обиды, причем совершенно необоснованные. Какого рода обиды? Уточнил Страйк. Джерри не любит Майкла Фэнкерта, негромко сказал Чарт, наблюдая за огнем в печи. Когда-то давно у Майкла был... был флирт с Финелой, женой Джерри. К слову сказать, из добрых чувств к Джерри я сделал Майклу предупреждение. Да. Чарт закивал под впечатлением от собственного поступка многолетней давности. Я прямо сказал, что это жестоко и неразумно. Даже в его положении. Видите ли, Майкл незадолго до того схоронил свою первую жену. Но он не внял моему непрошенному совету. Расценил его как оскорбление. Переметнулся к другому издателю. «Совет директоров был крайне недоволен», — добавил Чарт. «Двадцать с лишним лет мы не могли заманить Майкла обратно. Но даже по прошествии такого срока...» Лысина Чарда сверкала не хуже стекла от полированного дерева и нержавеющей стали. Джерри не вправе рассчитывать, что его личная неприязнь будет определять политику издательства. Как только Майкл согласился вернуться к нам в Роупер Чарт, Джерри взял за правило «гадить мне по мелочам на каждом шагу». «Так вот, с моей точки зрения, произошло следующее». Джерри рассказал Оуэну о шашнях Майкла, которые мы, естественно, старались не афишировать. А сам Оуэн, как всем известно, враждовал с Майклом уже четверть века. Оуэн с Джерри замыслили этот, этот э, мерзкий пасквиль, чтобы облить грязью и Майкла, и меня, чтобы отвлечь публику от возвращения Майкла и отомстить нам обоим, и фирме, и всем, кого им хотелось пнуть. И что самое показательное, Голос Чарда окреп и отзывался эхом в пустом зале. Когда я открытым текстом приказал Джерри убрать рукопись в сейф, он сделал так, чтобы ее прочли все, кому не лень. А когда по Лондону поползли слухи, он тут же подал заявление об уходе, тем самым вынудив меня подыскивать. А когда это было? поинтересовался Страйк. Позавчера, ответил Чарт и пустился в дальнейшее объяснение. «Уолдегрейв никакую не соглашался выступить с против Куайна. Это само по себе доказывает...» «Вероятно, он посчитал, что судебный процесс привлечет еще больше внимания к этой книге», предположил Страйк. «Ведь Уолдегрейву и самому досталось в бомбиксе море». «Вот именно!» — осклабился Чарт, впервые обнаружив слабое подобие юмора. Страйк внутренне содрогнулся. «Не стоит все принимать за чистую монету, мистер Страйк. Об этом Оуэн не ведал ни сном, ни духом». «О чем?» «Образ резчика. Творение самого Джерри. До меня это дошло только с третьего прочтения», — признался Чарт. «Весьма и весьма изобретательно. Выглядит, как нападка на Джерри, а в действительности бьет по Финелле. Понимаете?» Они до сих пор живут в законном браке, но живут как кошка с собакой. Очень несчастливая семья. Да, мне это открылось после неоднократного прочтения. Когда он кивал, огни висячего потолка рябью отражались на его черепе. Образ резчика вел не Оуэн. По-моему, он вообще не знаком с Финелой. Ему неоткуда было узнать ту давнюю историю» что именно призваны обозначать окровавленный мешок и карлица.